Звездные сказки «Белый волк. Татарская народная сказка» Читает народный артист России Сергей Шакуров Давно это было. Так давно, что и не упомнить имен тех батыров, что совершали тогда свои подвиги. Ведомо нам, однако, что жил тогда на земле один падишах. Жена его, умница и красавица, родила ему четырех сыновей. Пока царевичи были малы, весело и шумно было во всех дворцах падишах, Но уж если птенцы, оперясь, покидают родные гнёзда, то люди и подавно. Настало время, и сыновья владыки один за другим покинули родные места, отправились на чужбину познать премудрости наук, ума разума набраться. Осиротели пышные дворцы, тихо стало в роскошных садах, скучно стало по без детей. И вот однажды приказал он запрячь Лучших своих коней в лучшую колесницу И поехали они вдвоем с женой в широкую степь Развеять тоску по сыновьям. Едут они, едут, и понял по что давно не дышал вольным степным ветром, давно не видел ярких звезд в ночном небе над степью. Решили они с женой остаться в степи на ночлег. Поставили крепкий шатер, поужинали и легли спать с легким сердцем. И вот ночью, когда видели они самые сладкие свои сны, Поднялся в степи ветер такой силы, что снес он могучим порывом даже крепкий шатер Падишаха. Тут же, откуда ни возьмись, возник из ночного мрака султан Жених и унес красавицу жену из объятий мужа. Проснулся Падишаха. А жены рядом нет. А безумным он от горе, Вскочил в колесницу и поскакал на поиски. Долго искал. Без еды и сна гнал он лошадей по степи, пока они совсем из сил не выбились. Все напрасно. Вернулся по домой ни с чем. И отправил он тогда Батыров во все страны света. Туда, куда конь доскачет верхом, куда корабль доплывет на корабле, а куда только пешком и доберешься, велел пешком идти. Искали батыры жену Падишаха и на суше, и на море, и в лесах, и в горах. Целый год прошел. А везде супруги нет и нет. Сам не свой стал Падишах от такого горя. Между тем вернулся домой с чужбины старший сын. Узнал он, какая беда случилась, и говорит отцу, —— Отец, учеба моя закончилась. Отпусти меня теперь искать матушку. Найду или не найду, через год вернусь назад. — Что ж, — согласился отец, — поезжай, — попросил старший сыну отца падишаха сотню солдат, попросил денег на год жизни, захватил еды питья и отправился в путь. Ехал месяц, ехал другой. Долго-придолго ехал. Так уж долго, что земля крутится, устала. Из нее три раза юла вырастала растала. Пустыня красной таволкой покрылась. Сквозь камни стеблями прос пробилась. Пшеницу на льду устали лежать. Но конца пути еще не видать. А что же Падишах? Пять месяцев прошло, шесть месяцев. Вот уж и год прошел. Но не дождался Падишах ни старшего сына, ни вестей о нем, ни добрых, ни дурных. Зато вернулись домой с учебы два средних сына. Узнали они, что случилось. И стали просить отца отпустить их на поиски матери и брата. «Если никого не найдем, — говорят, — через год вернемся». Боялся отец их отпускать. «И мать ваша пропала без следа, и о старшем вашем брате уж целый год ничего не слышно. Даже не знаю, жив ли. А что, если и вы пропадете? Не хочу я еще и вас потерять, и не упрашивайте меня больше». Но они отступились, братья. Каждый день приходили к отцу и просили отпустить их на поиски. Что было делать? Пришлось подишаху согласиться. Взяли братья по сотне солдат, попросили денег на год жизни, захватили еды-питья, попрощались с отцом и уехали. Аллилуйя. Утром торопятся, к ночи не унимаются, полы халатов сзади разбиваются. Стрелы вперед посылают, с коней совсем не слезают. Так исхудали спеша, что шеи вытянулись, что стебли камыша. Лица загаром покрылись в пути, но ни мать, ни брата не сумели найти. А что же отец по Еще пять месяцев прошло. Шесть прошло, а там и год прошел. Но не дождался по ни старшего сына, ни средних своих сыновей, ни вестей о них ни добрых, ни дурных. Зато наконец вернулся с учебы и младший сын. Узнал он обо всем, что случилось, опечалился и начал просить отца отпустить его на поиски. А отец об этом и слышать не хотел. Что ты, сынок? Если и ты пропадешь, с кем же я останусь? Кто утешит меня в моих печалях? Кто ушел, того уж не вернешь. А ты оставайся дома. Никуда тебя не отпущу и не проси». Но младший сын не согласился остаться дома и продолжал упрашивать. «Отец, может быть, братья попали в беду и моей помощи ждут? Как же я могу остаться дома? Прошу тебя, позволь мне пойти на поиски братьев и матери». Не нужно мне войско, дай только денег, чтобы хватило на год. Вот увидишь, я вернусь. Долго не соглашался Падишах, никак не хотел отпускать младшего сына, но юноша не отставал, каждый день просил отца. Наконец благословил Падишах его в дорогу, взял младший сын деньги, помолился Аллаху, сел на резвого скакуна и отправился в путь. Много месяцев, много дней, много часов и еще больше минут прошло миновало, но только попал младший сын в бескрайний лес. Увидел он, какая сочная трава, на полянах растет зеленеет, услышал, как тоненько звенит в траве прохладный чистый ручей, вспомнил, что давно уже не давал своему коню отдохнуть как следует, наездцы и напиться вдоволь и решил остановиться на ночлег, Расседлал с коня и оставил его пастись, а сам взял ружьё и отправился в чащу подстрелить какой-нибудь дичи себе на ужин. Не успел он, однако, пройти и десяти шагов, как вышел ему навстречу «Белый волк» и сказал недовольно, «Эй, Дегит, что ты здесь делаешь? Откуда явился? Куда едешь? Почему без моего позволения топчешь мою траву, да еще собираешься на мою дичь охотиться?» <музык> Младший сын ответствовал, всего ты хотел я, что подстрелить вон ту птицу себе на ужин». Очень устал я, проголодался, издалека ведь еду. Что ж, раз это твой лес, то прости меня, без твоего разрешения не буду здесь охотиться и коня своего кормить не буду, сейчас же уеду отсюда. Услыхав вежливую речь, перестал белый волк сердиться. Вижу я, парень ты хороший, слова твои прямые и правдивы. Так и быть, разрешаю тебе в моем лесу ходить. Коня кормить, из ручья пить, на дичь охотиться. Только птицу, какую выбрал, не трогай. Там за кустом другая сидит, можешь ее подстрелить. А когда приготовишь вкусный ужин, приду к тебе его отведать. Сказал так белый волк и ушел. А поступил, как было сказано, подстрелил птицу, что сидела за кустом, поставил на поляне шатер, развел костер, приготовил вкусный ужин, напоил, накормил коня, а сам не ест, сидит, ждет, когда к нему белый волк, пожалуй, пробовать угощение. И тут вышел к нему на поляну незнакомый юноша, совсем молодой, без усы еще. Улыбнулся ему навстречу сын падишаха, пригласил его в свой шатер поужинать вместе. Разговорились они, а потом и поужинали вдвоем. Так голодны были оба, что почти все и съели, только на дне казана чуть-чуть осталось. Только тут вспомнил сын Падишаха про белого волка, и стало ему стыдно. Испугался он, подумал, как мало осталось у меня еды, когда белый волк придет, чем же я его угощать буду? Увидел гость, что джигит невесел и спрашивает. «Друг мой, так хорошо сидели мы с тобой, так славно беседовали. Что ж тебя опечалило?» Не стал ничего скрывать сын Падишаха, рассказал гостю, а тот и говорит. «Не беспокойся об этом, Джигит, ведь Белый Волк — это я». «Со мной ты встретился. Знаю я 70 видов колдовства» семью разными животными оборачиваться умею. Обрадовался сын Падишаха, и продолжили они свою беседу. Много о чем переговорили, рассказал джигит хозяину леса и о том, кто он, откуда и зачем едет. Спросил его белый волк. А как ты думаешь, жив ли еще твои братья? Конечно, ответил сын Падишаха. Ведь не с плохими мыслями, не по дурной дороге отправились они. Поехали искать нашу мам. Кроме того, с каждым из них было по сто солдат. Были у них и деньги, и провизия, и ружья, чтобы защищаться. Усмехнулся хозяин леса. А если увидишь своих братьев, сможешь ли ты узнать их? Пойдем, покажу тебе кое-что. И повел белый волк Джигита через поляну к одному старому камню. Камень был в трещинах весь. Снизу на треть в землю врос, сверху весь мхом покрылся. — Никого не напоминает тебе этот камень? — спросил Белый Волк. — Пожал плечами младший сын Падишаха, не знает что и сказать. — А ведь это твой старший брат, — сказал ему хозяин леса. — А те два камня, что чуть подальше, это два твоих средних брата. — А вот эти камушки поменьше, видишь, сколько их? — Это их солдаты, все они пришли в мой лес. И не послушались меня. Твои старшие братья со своими батырами топтали мою траву, пили воду из моих ручьев, охотились на мою дичь без разрешения, а меня из своих ружей застрелить хотели. Вот потому превратил я их в каменных истуканов. Они... Услышал об этом младший брат, и слезы встали у него в глазах. Упал он на колени перед белым волком и стал его умолять о прощении, стал упрашивать вернуть старшим сыновьям падишаха и их слугам человеческий облик.